Мимо идущие корабли, или плывущие обломок лодки, разбившиеся где-нибудь о скалы, или резвящиеся за корабельной кормой стаи дельфинов, или поле водорослей, колышущиеся на поверхности воды, она во всем меня расспрашивала, и я толково объяснял ей, потому что в морских делах очень хорошо понимаю, и во мне, быть может, заглох какой-нибудь морской корсар, и слава богу, что заглох, потому что это за эти штуки в уголовки не гладят. Вот так-то беседуем мы с ней. Она вдруг и спроси меня, «У вас, кажется, есть коллекция открыток с картин Третьяковской галереи?» «Есть, — говорю, — хорошая коллекция. Покажите. Только вы не тащите всего этого суда а я, — говорит, — лучше пойду в вашу каюту. Можно. А у меня была отдельная каюта. Капитан был приятелем, так дал. Услышав предложение любимой девушки, «Я засиял, как бриллиант». Кохинор, и, конечно, помчался вперед самым гостеприимным образом. Входим мы, и как остановилась она посреди каюты, красивая, будто наша яблонька, сверкающая черными глазами, белыми перламутровыми зубками, освещенная ярким полуденным солнцем из открытого иллюминатора, как наклонилась она над альбомом, жарко дышащей грудью, вспыхнул я, как солома на огне. И уж буду с вами откровенен до конца. До того захотелось мне поцеловать эту прекрасную девушку, что чуть не до крику. Собственно, другой на моем месте, может быть, и сделал бы это, потому что девушка относилась ко мне чрезвычайно ласково, но, как я вам говорил, уже характер у меня был дико застенчив. Как так? Среди белого дня вдруг ни с того ни с сего чмок!» Если бы еще была темная ночь, тогда не так стыдно, а то как назло солнце нагло лезло всеми своими лучами, как осьминог, лапами, прямо в открытый иллюминатор, так что я мог пересчитать все вьющиеся мягкие волосики на ее склоненном затылке. И воззвал я ко Господу всемогущий, и если для тебя действительно нет ничего невозможного, пошли сейчас ночную тьму чтобы я мог наглядно объяснить этому твоему прекрасному созданию волнующее меня чувство. Не успел я вознести к Богу эту краткую молитву, вдруг трах... В каюте наступает мгновенно такая темнота, что хоть глаз выколи, не помня себя, хватаю я любимую девушку в объятия, целую, и, о счастье, она отвечает мне таким же горячим поцелуем, оказалось, что я и давно уже не только не противен, а совсем даже наоборот. Божье чудо! Новакович умолк благовейно склонив голову на ковер и бросая косые взгляды на яблоньку, заливавшуюся самым беззаботным безоблачным смехом. — Послушай, Новакович, — начал значительно Кузя, — я в течение нашего знакомства выслушал много твоих историй, но это сегодняшняя история. — Не находишь ли ты, что всему на свете все-таки должны быть какие-нибудь границы? — Почему? А что тут невероятного?» — хладнокровно пожал плечами Новакович. «Не будешь же ты утверждать? Проклятая Эйфелева башня!» Заревел выведенный из своего дремотного состояния Кузя, «что ради твоего поцелуя на небе погасло солнце! Осмелься сказать, а ты, вазоскрешенном, будет у тебя на голове?» «Нет, солнце не погасло!» «Значит, вы оба...» На несколько минут ослепли. Зрение наше было в совершеннейшем порядке. Телохранитель. Вступился меценат, увидев, что Кузя потерял все свое безмятежное спокойствие и вот-вот готов броситься на Новаковича. Телохранитель. Если ты нас не дурачи что объясни же, откуда среди бела дня вдруг спустилась ночь? Ах, простите, я и забыл сказать вам, Дело в том, что у борта парохода резвила стая дельфинов, и вот один, наиболее прыткий, подпрыгнул выше других и, попав в иллюминатор моей каюты, плотно заткнул своим туловищем отверстие иллюминатора, каковым поступком произвел свершеннейшую темноту.